Глава 17. Глава 17 Лес находился далеко на север от Рурика. Он начинался там, где кончалось огромное болото и тянулся на многие километры почти до самого берега внутреннего моря, на котором никогда не было приливов. Местные крестьяне называли лес район дыма. Летние ураганы поднимали высоко в воздух мельчайший мусор. Весной и осенью сырой туман окутывал высохшую безмолвную землю а зимой полярные ветры окрашивали дыму в белый цвет. Много лет назад Хакан решил построить для себя лесную избушку недалеко от внутреннего моря. Но поскольку все в Рюрике было огромным, а Хакан отличался весьма специфическим образом мышления, его лесная избушка включала в себя столько строений, сколько хватило бы, чтобы разместить весь его двор. Хакан потерял интерес к своей лесной избушке еще до того, как строительство было завершено, и в район дыма снова вернулось запустение. Теперь в лесу появлялись только охотники за пушниной зимой и собиратели топлива летом и осенью. Тут никто не задерживался подолгу. Лес был по-настоящему огромным и таким молчаливым, словно ему ни до чего не было дела. Бесконечная верница гравитолетов тянулась потому, что когда-то было подобием дороги, направляясь в самую глухую чащу леса. Гравитолеты были набиты живыми существами, людьми, багаси и Суздалями. Кое-кто из них был в форме, поспешно натянутой в тот момент, когда раздался оглушительный стук в дверь, и они получили приказ следовать в неизвестном направлении. Теперь форма превратилась в лохмотья и мало походила на настоящий военный мундир. Другие пассажиры гравитолетов Были одеты в то, что успели их схватить, когда их срочно вызвали на работу. Существа в точно такой же форме зорко охраняли гравитолеты. Только все охранники были людьми. Пленники хранили молчание. Некоторые из них были ранены. Гравитолеты вышли на лужайку и приземлились. Послышались приказы. Пленники стали выбираться наружу. Но не все покинули гравитолеты. Некоторые пленники неподвижно лежали прямо на полу. Какое-то время на мертвых или умирающих пассажиров гравитолетов охрана не обращала внимания. Всем, кто остался в живых, приказали построиться. Среди пленников были Ахинхау и Ньерн. Одна из них являлась младшим офицером и служила в тюрьме, а другая налоговым инспектором. Обе успели во время ареста прихватить с собой кое-что из еды, благодаря чему сумели поддержаться весь этот долгий путь на север. Слушай! Прошептала Нерн. «Что-то я не вижу ничего похожего на тюрьму. Нам что, придется строить ее для себя заново, прямо здесь, в лесу?» А Синхау чуть покачала головой и кивком показала Ньерн в сторону. Луг пересекала длинная открытая канава. Неподалеку стояли землеройные машины. За канавой было вырыто еще несколько таких же. Только те уже были засыпаны землей. Лицо Нерн посерило. Пленники зашептались, они тоже увидели каналы, однако охранники окриками заставили всех замолчать. йер дважды пыталась заговорить и не могла. «Дети, никогда!» Она замолчала, а синхау дрожала. Ньерд попыталась снова. «По крайней мере, по крайней мере, прошептала она, мы умрем с честью».